Пока впрочем мне предстояло развлечение совсем иного рода. Пришло время будить моего друга. Вообще-то я не садист, но парень сам просил меня это сделать. Сэр Шурф проснулся от легчайшего прикосновения к плечу. Уселся на груди одеял, выпрямил спину, поднял подбородок, приосанился. Он выглядел так, словно помещался не в центре убогой самодельной постели. А на императорском троне живой памятник величию человеческого духа, да и только. Я вкратце пересказал ему всё, что успела произойти. Шурф слушал, важно кивал, переваривая информацию, но договорить мне не дали. Со двора донёсся пронзительный вопль такой силы, что стёкла задрожали. Вопль оборвался так же внезапно, как и начался. Я бросился к окну. Нарядного ковра перед входом в дом больше не было, а в центре двора зияла копия Мировой бездны в примерном масштабе 1 к 72. Очевидно, кому-то из кутаков только что крупно не повезло. Надо понимать, смашет ше старуха и уволен арала. Не потрудились посвятить в свой злодейский план остальных членов семейства. Ну вот, допрыгались. Судя по давешнему воплю, несчастный был взрослым мужчиной, и теперь я гадал, кого так угораздило. Странно, что он больше не орёт, сказал я Шурфу. На его месте я бы ещё долго скандалил, если бы остался жив. Сухо заметил он. Я забоченно добавил. Вот что меня беспокоит. Идём-ка посмотрим, что там с этим беднягой. Это ж какую яму надо было вырыть, чтобы человек насмерть разбился, изумился я. Но всё оказалось куда хуже. Уволен Аралов совершил настоящий трудовой подвиг. Но всё же размеры ямы не слишком выходили за рамки моих представлений о возможном. Глубина была метра 3, не больше, хотя теоретически, говоря, очень неудачливый человек может свернуть шею даже упав с табурета. Зато дно ямы было густо усеено кухонными ножами, кинжалами и прочей остро заточенной дрянью всевозможных размеров, от сапожной иглы до черги. Общая картина смахивала на спину ощетинившегося гигантского ежа, только вместо кленового листочка на его иглы был нанизан зелёный ковёр, недавно прикрывавший яму, а вместо сыроежки человеческое тело Мёртвое, насколько я мог судить, бедняга был пропорот насквозь не меньше, чем дюжины острых лезвий. Особенно поражали размеры ржавого тесака, торчавшего между его лопаток. "Это турих", сказал он лилокли, не вовремя его понесло во двор. "Вот бедняга", вздохнул я. "А ком а ком, о нём даже плакать никто не будет, я полагаю". «Это как раз не имеет значения», — пожал плечами Шурф. «Тот, о ком сокрушается несколько дюжин родственников и друзей, ничуть не менее мертв, чем тот, чья смерть не выжила ни одной слезы». «Это правда», — согласился я. Борих Куток, вероятно, был самым малопривлекательным типом из всех, кого я умудрился встретить за годы своей насыщенной неприятными впечатлениями жизни, но его смерть произвела на меня удручающее впечатление просто потому, что бедняга угодил в дурацкую и нелепую ловушку, заготовленную специально для нас с Шурфом. А я-то дурак веселился. Размышляя о могучем интеллекте старой злодейки, выносившей сей коварный план, коты к тем времени начали собираться во дворе, привлечённые воплями Пуриха. Они, надо сказать, не слишком спешили, как я понимаю, вопли Пуриха раздавались в этом доме и раньше, но интересными событиями до сегодня не сопровождались. Первым появился дедушка Тухта, которого я уже начал считать чуть ли не своим приятелем. Он заглянул в яму, да так и застыл на месте с открытым ртом. Вы ему поспособствовали или он сам, наконец, спросил старик. Я возмутился и открыл было рот, но не успел ничего сказать. Парадная дверь распахнулась, и оттуда вышли Маркула, его страстная жена и дурно воспитанный наследник. Вот уж кому трагическое происшествие пришлось по душе. Прелестное дитя сразу же устремилось к краю ямы и с восторгом уставилось на жертву происшествия. "Вот как же беспомощно", спросил Маркуло, обводя взглядом всех присутствующих. "Это что же получается? Наш пуриг «Упал в яму? Да как же его? Сюда занесло!» Сейчас он совсем не был похож на злодея, даже на опереточного. Просто испуганный, растерянный человек, у которого только что погиб какой-никакой, а все-таки брат. «Прими мои соболезнования, Маркула», — сказал Лонли Локли. «Кстати...» А ведь яма-то, как я понимаю, была вырыта специально для меня, вернее для нас обоих, верно? И это после нашего с тобой утреннего разговора. Нечего сказать, мудрый поступок. "Да это всё, бабушка", простонал Маркула. С ней никто, кроме Ули, не может справиться, а Уля после завтрака ни с того, ни с сего заперлась у себя в комнате и ревёт. А когда она ревёт, к ней лучше не соваться. Я подумал, пусть себе бабушка тешится, вы же всё равно в эту яму не упадёте, так что какой от неё вред? Кто же знал, что Пурих в кое-то веки решит пойти прогуляться. Он и до спальни-то своей редко доползает. Доползал, педантично поправила его старый тухта. С Пурихом всё кончено. Его теперь даже мои припарки не спасут. Видишь, откуда торчит большой нож? Да, вижу я. Вижу, вздохнул Маркула, и я глазам своим не поверил, вытер навернувшуюся слезу. Удивительное дело, он был совершенно раздавлен горем. Я-то полагал, что пьянчуга-пурих для кутоков, своего рода кара господня за прегрешение всех колен семейства, наказание, которое прочие домочадцы терпят, стиснув зубы. Впрочем, покойникам всегда достается больше любви, чем живым. Наверное, просто потому, что они лежат молча, неподвижно и, наконец-то, больше никому не помешают. — Так ты говоришь, твоя сестра заперлась и плачет? А почему? К моему удивлению, эта подробность заинтересовала Шорфу куда больше, чем очередное нелепое покушение на нас, завершившееся трагедией в семействе Кутаковых. А кто её знает, отмахнулся Маркула. Женщины иногда ревут без всякой причины. Без причины, говоришь? Шорфу коризненно покачал головой. Придумай что-нибудь ещё, Маркула. Да не знаю я, не знаю, от чего она рвёт, в сердцах закричал Маркула. Сама у неё спроси, если не веришь. Кто рвёт? Холодным поинтересовалась сама Ули, появляясь на пороге дома. Она действительно выглядела не лучшим образом, не заплаканной, очевидно, она уже успела привести себя в порядок, но подавленной. она держалась недружелюбно и высокомерно, как это часто бывает с гордыми людьми, когда им пар в швы. "Да ты кто же ещё?" буркнул Маркула. "Тут вон столичный гость интересуется. А с чего он решил, будто я реву?" надменно осведомилась она. "И что тут у вас стряслось?" Пурих упал в яму и умер. Лаконично объяснил ей старый тухта. — Потрясающе! — Уля брезгливо передернула плечами. — Дела в этом доме идут все лучше и лучше, нечего сказать. — Откуда взялась яма? И почему он умер от такого пустяка? — Ага, теперь понимаю, — кивнула она, заглянув в яму. — И чья же это работа? Она обвела всех присутствующих, в том числе и нас, грозным вопрошающим взором. Не дать, не взять учительница начальных классов, обнаружившая на классной доске матерное слово. "Чтяч я? А как ты думаешь, кто крамит твоей любимой бабушке мог такое учудить?" -ворчливо спросил Маркула. "Да кто угодно, хоть ты сам", -пожало плечами Ули. "К тому же, я не верю, что бабушка сама вырыла эту яму. Не те её годы. Я морил ваш кузен Арала, любезно сообщил я. Впрочем, старуха действительно была с ним. Я за ними долго наблюдал из окна, только под конец отвлёкся и пропустил момент, когда там появились ножи, поэтому не знаю, кто именно их принёс. Понятно, кивнула она. Что ж, спасибо, что просветил, гость. А ты не знаешь, куда Тинтук запропростился? озабоченно спросил сестру Маркула. Я думал, он На крик прибежит, а его всё нет. Ты его куда-то посылала? Я просто попросила его навести порядок в башне. Ты же его знаешь, он пока работу не закончит, на другие дела отвлекаться не станет. Впрочем, он уже заканчивает. В башне! Взвёл Самаркула. Ты спятила, сестричка? Там же И он осёкся, опасливо поглядывая на нас. Это вы все спятили, возразила Ули. Носитесь со своей башней. Нет там ничего, кроме парочки несчастных привидений наших далёких предков. Да и те появляются раз в год по обещанию. Мало ли, что бабушка выдумывает. Я её люблю, конечно, но не следует забывать, что с головой у бедняжки в последнее время совсем худо. А как же? начал было Маркуло, потом умолк, то ли не мог сформулировать свою мысль. то ли просто побоялся сболтнуть лишнее в присутствии посторонних. А зачем он тебе понадобился, безмятежно спросила Уля. Ну, как же надо, ведь чтобы кто-нибудь занялся похоронами. Маркуло поглядел на яму, в которой лежало мёртвое тело его неудачливого браца, и снова сник. А вы все на что? «Зови орала, пусть этот умник роет еще одну яму, только теперь не во дворе, а на семейном кладбище. На что он еще годится, безголовый?» «Думаю, нам с тобой пора поговорить, леди», — твердо сказал ей Лонли Локли. До сих пор он пребывал в задумчивости, но теперь, очевидно, определился с планом ближайших действий. Можем пройти в твою комнату или куда сочтёшь нужным, предложил он, лишь бы там не было лишних ушей. А тебе не кажется, что сейчас мне не до разговоров, взвилась Ули. У меня, между прочим, только что брат погиб. Ну, насколько я успел заметить, рыдать над его телом ты всё равно не собираешься, в противном случае уже давно начала бы, парировал Шурф. А раз так, Не будем терять время. И припекло же тебе, Уля неодобрительно покачала головой. Где-то с утра-то был. Ну ладно, если хочешь, можно и поговорить. Только к себе в комнату я никого не пускаю, даже родню. Если хочешь, мы можем пойти в комнату на втором этаже. Когда-то она была устроена специально для уединённых бесед. Как скажешь, мне всё равно, согласился мой друг Макс. Если у тебя нет других планов, я бы попросил тебя присоединиться к нашей беседе, церемонно сказал он мне. Мне оставалось только возвести глаза к небу. Хотел бы я знать, какие, по его мнению, у меня могли быть другие планы, и вообще, есть ли бы моё мнение действительно принималось во внимание? Наш амабиль уже был бы на полпути к дому. Мы вошли в дом. Но до сих пор нам довелось побывать только в большом зале на первом этаже, где проводились обеденные оргии. Но теперь выяснилось, что возле самого входа начиналась узкая деревянная лестница, ведущая наверх. Скользкие ступеньки, стёртые тяжёлой поступью многих поколений кутоков, приветливо поскрипывали под ногами. Если бы хозяева дома обладали хотя бы четвертью её дружелюбия, с ними вполне можно было бы иметь дело. Второй этаж разительно отличался от первого, словно это были два разных дома или даже два разных измерения. Внизу царила средневековая простота интерьера и витали ароматы деревенской кухни, а здесь обстановка показалась мне, если не изысканной, то уж по крайней мере элегантной. Широкий коридор был услан светлыми ковровыми дорожками, каменные стены задрапированы бледно-жёлтой тканью, на подоконниках стояли простые глиняные кувшины с букетами, составленными из лесных цветов и сухих веток причудливой формы. Откуда-то доносился слабый запах уландугских благовоний. Лонн лилокли тоже вовсю глазел по сторонам. Здесь и внизу явно хозяйничают разные люди, одобрительно заметил он. Да, согласилась Уля. Внизу у нас общая комната, кухня и покои Маркула, а на этом этаже расположены мои комнаты. У вас есть вкус, одобрительно сказал я. Да, я знаю, равнодушно кивнула Уля. Но всё равно спасибо на добром слове, гость. Не охотно добавила она после короткой паузы. "Ты одна занимаешь весь этаж", уточнил Лонлилокли. "Можно сказать, что так. Здесь ещё расположены комнаты моего брата Урмага. Вы ведь уже знаете, что он пропал. Маркул мне говорил, что вы намерены его разыскать. Именно об этом я собираюсь с тобой побеседовать", согласился Шурф. Мне показалось, что ты, леди Ули, Самый разумный человек в этом доме, от кого ещё и ждать помощи, если не от тебя. Я догадываюсь, что ты хотел поговорить со мной именно об урмага, о, о чём же ещё, вздохнула Уля. Но не будет толку от этого разговора. Ладно, если хочешь, почему бы и не поговорить? Мне показалось, что она готова расплакаться. Но эта симпатичная ведьмочка умела держать себя в руках, поэтому дело ограничилось несколькими горчайшими вздохами. Миновав несколько запертых дверей, мы вошли в просторную комнату, аккуратно прибранную, но почти пустую. Было заметно, что ею долго никто не пользовался. Для того, чтобы сделать подобный вывод, не требуется толстый слой пыли на окнах и хлопья паутины в углах. Просто я давно заметил, что в помещениях, которые становятся не нужны своим хозяевам, всегда царит совершенно особая атмосфера печали, покоя и непрекаянности. Такое ни с чем не перепутаешь. — Садитесь, — предложила Уля, указывая на громоздкие деревянные стулья, покрытые когда-то густым, но уже давно истертым серебристым мехом. Мы с Шурфом послушно заняли указанные нам места. Уля уселась напротив и внимательно разглядывала нас огромными черными глазищами. Сейчас она казалась мне настоящей красавицей. Я вспомнил рассказ Шурфа о том, как неуловимо меняется впечатление от внешности Драхов с неуравновешенным характером. и понял, что у нашей собеседницы наступил период лирического настроения. По крайней мере, она больше не походила на даму Пика с сувенирной карточной колоды, как вчера вечером, когда мы увиделись впервые. Я думаю, что от нашего разговора проку не будет, неохотно произнесла она, уставившись в пол. Я не знаю, куда подевался мой брат Турмага, и очень об этом сожалею. Насколько я поняла со слов Маркула, наш хитрый отец составил своё завещание таким образом, что на самом деле дом и имущество должны достаться не столько вам, сколько Урмага. Что ж, меня бы это устроило. Он всегда был моим любимым братом, несмотря на то, что у нас обоих довольно неуживчивый характер. Впрочем, в нашей семье он у всех неуживчивый. Да. Я заметил, сухо сказал Шурф. Если бы я могла помочь вам разыскать Урмага, я бы это сделала, решительно заключила Улли. Скажу больше. Любой из членов нашей семьи вам бы охотно помог, как бы там ни было, а лучше уж пусть хозяин нам дома будет турмага, чем ты, она укоризненно посмотрела на Лонлилокли и добавила: а ведь ты мог бы оставить всё как есть, сэр. Насколько мне удалось разузнать, ты весьма богат, да и живёшь далеко от этих мест, и не говори мне, что ты решил выполнить волю нашего мёртвого отца только потому, что боишься его призрака. Такие, как ты, не боятся мёртвых. Впрочем, я думаю, ты вообще ничего не боишься. Благодарю за лестный отзыв, галантный шурф. даже отвесил ей не глубокий поклон. Но воля вашего покойного отца должна быть исполнена, так что это обсуждению не подлежит. Но она молкла, махнула рукой, как бы признавая, что дальнейшая дискуссия бесполезна, взволнованно поднялась со своего стула, пересекла комнату, остановилась у окна и тихо спросила, не оборачиваясь к нам: «Что теперь с нами будет? Ты выставишь нас на улицу?» «Поначалу у меня не было таких планов», — сказал Лонли Локли. «Даже в голову не приходило, что придется кого-то куда-то гнать. Но после всего, что случилось в этом доме с момента нашего приезда, я склонен переменить мнение. Тебе не кажется, что нас слишком уж часто пытались убить?» Хвала магистрам, палачи из вас никудышные, но ваши намерения были вполне очевидны. Впрочем, я ещё ничего не решил. Скажу тебе одно: если бы сейчас объявился твой брат Турмага, это решило бы все проблемы. Но он, голос уле дрогнул, и она замолчала. Кажется, ты совершенно уверена, что твой брат не найдётся, по крайней мере, в ближайшее время, заметил Шорф. Хотел бы я знать, откуда такая уверенность. Мне стало смертельно скучно. Детский сад какой-то тоже мне, выясная сессия тайного сыска столицы Соединённого королевства. Даже мне было совершенно ясно, что есть ли уж кто-то в семействе Кутаков глаза бы мои на них не глядели, знает, куда подевался Урмага, то именно Кули Мне даже не требовалось прислушиваться к подсказкам чуткого сердца. У барышни все на лице было написано, да такими крупными буквами хоть в суд присяжных ее тащи, не утруждая себя поиском других доказательств. Наше время тратилось столь бездарно, что у меня сердце кровью обливалось кровью. Я решил прибегнуть к безмолвной речи и душевно пообщаться со своим другом, гением, как выяснилось, психологического детектива Сэром Лонли Локли. Шорф, она всё знает. Можешь мне поверить? Он даже бровь её не повёл. Ну да, разумеется, она знает. Странно, что ты не понял это раньше. Я начал закипать. Шорф Один мой смертный шар, и она всё нам расскажет ко всему общему удовольствию, какого чёрта. Потерпи ещё немного, Макс, невозмутимо попросил этот начинающий святой, настоящий отличник дзен-буддийской подготовки. Мне интересно, как она будет выкручиваться. Да никак она не будет выкручиваться. Если бы безмолвная речь позволяла переходить на крик, я бы уже орал. Намелят ещё гору чуши, и ладно, или вообще ничего больше не скажут, а её родственнички тем временем с дуру перебьют друг друга, пытаясь сорудить для нас ещё пару ловушек. Этот доморощенный властелин зла Маркула переберёт на поминках и угодит в собственный капкан. А бабушка вылет на себя, очередной котёл яду. Ты бы хоть старушку пожалел. Мы это немного позже обсудим. Ладно, попросил он и добавил: Не суетись, Макс. Дай мне спокойно поговорить с этой милой дамой. Не волнуйся, я не хуже тебя. Понимаю, что она говорит неправду. Очень любопытно наблюдать за столь не опытным лжецом. Правда. После наших переговоров мне пришлось приступить к дыхательным упражнениям. Единственный известный мне способ не выпрыгнуть в окно с душа раздирающим воплем. Да пошли вы все. Ули косилась на нас недобрым, тяжёлым взглядом. Наверняка заметила, что мы ведём безмолвную беседу и сердилась, что не может подслушать. Впрочем, кто их знает этих лесных колдунов? Возможно, она все отлично услышала и хмурилась именно потому, что поняла, мы ее раскусили. Я не вызываю у вас обоих особого доверия, да? Но если бы я могла помочь вам найти урмага, можете мне поверить, господа, я бы не стала дожидаться приглашения урмага. Наконец сказала она, нервно перебирая тонкими пальцами бахрому на оконной занавеске. И не только потому, что это единственный способ избавиться от твоих притязаний на наш дом, господин Лон Лилокли. Урмага всегда был моим любимым братом и моим единственным другом. Хочешь верь, хочешь нет, но он не найдётся. Можешь не стараться. Только время потеряешь. Глаза у неё уже были на мокром месте, но плотину пока не прорвала. Ты могла бы помочь всем и себе, и своему брату, и остальным, если бы просто рассказала мне всё, что знаешь. Шурф Держался, как педагог с большим стажем работы в колонии для малолетних преступников. Говорил с улей твердо, но спокойно и терпеливо. «Я же сказал тебе, среди мертвых его нет, а это значит, что ничего непоправимого не случилось».